Дубль 19. Пляски на совести. Девянодельные До мы добрались последними. Просто лошадь в какой-то момент поняла, что мы её безбожно эксплуатируем, и решила это дело исправлять. Животинка то и дело вставала на дыбы, желая нас скинуть, и за всех сил пыталась утащить нас в другую сторону, и даже разок выжилала завалиться с нами на бок. Но Антон её тут же приструнил. Правда, и дальше ехать на этой убийце нервных клеток я отказалась. Уж лучше пешком, чем потом собирать себя по кусочкам по всему лесу. На вина́днели нас встречали разными взглядами. Катя смотрела на меня в ужасе, подлетев ко мне, трясущимися руками трогала изорванный наряд, а на глаза её наворачивались слёзы. Съёмочная группа же, наоборот, воодушевилась, что съёмки скоро можно будет продолжить. Режиссёр как раз обсуждал со своей помощницей необходимость вставить в серию короткое видео о том, как Винсент свалился с лошади. Ну да, ну да, шквальные эмоции поддерживают живой интерес. Антон больше не успел перекинуться со мной даже пары фраз. Нас расточили по разным сторонам переодевать и приводить в порядок. Другие участники выглядели куда лучше, чем мы. Мужчины были облачены в костюмы тройки самых разных цветов, но тем не менее они не казались кричащими, скорее сдержанными. Артём сверлил меня таким взглядом, что впору прикрываться щитом, и желательно железным, и не факт, что поможет. Аллан же бессовестно усмехался, радуясь тому, что удалось хоть кому-то подгадить. Остальные выглядели более-менее нормальными, разве что удивленными. А вот Владимир явно чувствовал себя оскорбленным. Еще бы! Он ведь считал, что ни у кого и шанса нет против аристократа в каком-то там поколении. Девочки и костюмеры охали и ахали, Пока со слезами на щеках помогали мне снять те тряпочки, которые остались от красивого костюма для верховой езды. Я и сама была готова разразиться рыданиями, но времени на пожалеть себя и других мне не дали. Катя чуть не с рук кормила меня едой из контейнера, в котором можно было найти картофельное пюре, запечённую белую рыбу и невероятный кисло-сладкий соус с овощами. Запивала я всё это горячим чаем, и с каждым глотком жить хотелось всё больше. "Давайте, давайте, нужно успеть отснять всё за сегодня", командовал режиссёр нашим бедламом, а я осматривалась по сторонам, пока гримёр накладывала мне вторую тонну макияжа. К красному платью в пол с открытой спиной прибавились красные же губы, а на веки легли золотистые тени с тёмной дымкой. И вот спрашивается, зачем мне это всё в помещении, где из света только настенные канделябры. Небольшое здание, которое я уже видела издалека, внутри оказалось очень уютным и простым. Никакой помпезности, только комфорт. На первом этаже, где мы сейчас все разместились, было что-то вроде небольшого бара. У дальней стены имелась деревянная барная стойка, за которой можно было разглядеть больше сотни бутылок, что были вставлены в подставки. Ещё 200ные были прикрыты узкими стеклянными сервантами, в которых хранились экземпляры самого дорогого вина. Ещё один шкаф, массивный из тёмного дерева, собрал в себе историю появления этой винодельни и бутылки с напитками от каждого года. У окна разместились стойки для верхней одежды, которые сейчас были завалены всем подряд, в том числе и аппаратурой. Посередине помещения стоял массивный длинный деревянный стол и простецкие лавки со спинками. Вот и весь нехитрый антураж. Пойдём? потянула меня Катя, едва мне приклеили ресницы. Посидеть хотелось очень сильно, а лучше полежать, потому что нижние 90 продолжали гореть. От каблуков я напрочь отказалась, а потому мне нашли симпатичные лакированные балетки. Даже этой малой уступки я радовалась как никогда, хотя бы потому, что мне предстоял путь вниз. Да, сама винодельня располагалась внизу, на подземном этаже. Нас встретил узкий коридор, в котором уже собрались перед высокой аркой участники и молодой мужчина во фраке и бабочке. Едва я спустилась, съёмка началась, а незнакомец заговорил на французском. Абсолютно всю его речь я пропустила мимо ушей, потому что сил на перевод не было, как, собственно, и желания. Больше меня волновал Артём, который стоял аккурат за моей спиной и прожигал мой затылок недовольным взглядом. Я поёжилась неосознанно, Однако это действо дало начало неприятному разговору. «Значит, бросать этот цирк ты не захотела из-за него?» — прошепел Артем, больно стискивая мой локоть. «Ты о чем?» — дернулась я, пытаясь незаметно высвободить свою руку. «Не притворись от дуры. Ты прекрасно знаешь, о чем я. Так ты меня любишь, да? Целуюсь со всякими мерзавцами». Пальцы его сжались с такой силой, что я приглушённо пискнула, но на нас ровном счётом никто не обратил внимания. Разве что Антон, стоящий в отдалении, смотрел за мою спину взором, обещающим как минимум второй Фингал. Это не твоё дело, с кем я целуюсь. Я ничего не обещала тебе, Артём. А потому мне непонятно твоё поведение. Вместо того, чтобы Извиниться за отвратительное свидание, ты смеешь меня в чём-то упрекать? Немного ли ты на себя берёшь? Ты мне никто, обернулась я, не собираясь терпеть такое отношение. Ах, значит, никто? И часто ли ты занимаешься сексом с некем? повысил он голос и не думая меня отпускать. Один раз, ответила я, не растерявшись. И то уже 100 раз пожалела. Мой голос эхом пролетел под потолком, отразился от стен и юркнул дальше по коридорам, оставляя после себя оглушающую тишину. Воспользовавшись ошеломлением Артёма, я прошла мимо мужчин, которые во все глаза с любопытством следили за разворачивающейся драмой. И вот, когда я уже ступила в небольшой холл, Аркис, которого вели в три разные помещения, до меня долетела фраза, которая убила на корню все мои попытки хоть как-то оправдать этого мужчину. "А с Антоном на проекте ты тоже спала?" Обернувшись, я хотела ответить правду. Действительно хотела ответить правду, видимо, чтобы окончательно отрезать любые поползновения в мою сторону от других участников, но Не успела. Увидела лишь то, как кулак Антона летит в лицо Артёма, который в свою очередь даже не пытается увернуться. Следующие 5 минут я не пыталась ничего предпринять для того, чтобы остановить Антона. Совесть где-то там внутри проворчала, что это всё я виновата, но разум живенько дал ей подзатыльник, чтобы не городила чепухи. Я не заставляла Антона вступаться за меня. Он сделал это добровольно, потому что хотел, потому что считал себя моим мужчиной. Минут через 10 съёмку продолжили, но больше Антон не отходил от меня ни на шаг. Он сам мне переводил всё то, что рассказывал нам владелец винодельни, и как оказалось, особняка, в котором мы временно жили. Молодой мужчина охотно делился историей появления винодельни, объясняя, что удобнее всего хранить вино было именно под землёй из-за температур. За первой аркой скрывались одинаковые бочки с самым разным вином. Отличить их мог только сам мужчина по маркировке. Он с удовольствием дал нам попробовать разные напитки, но после третьего бокала в руку Антона вцепилась уже я. И вроде бы поела же, но эффект оказался сногсшибательным и в прямом и в переносном значении этого слова. Ты устала, карамелька, пояснил мой защитник, уверенно поддерживая меня за локоток. День был насыщенным. Спасибо, что вступился за меня, проговорила я заплетающимся языком. А разве я мог по-другому? Ты ведь даже не понимаешь, каким влиянием надо мной обладаешь, За тобой хоть на край света. Погладил он меня по щеке, очерчивая костяшками пальцев скулу. "Позёр", фыркнула я, но сердце сладко замирало от завуалированного признания. "Хочу поцеловать тебя. Боюсь, режиссёр нам этого не простит". Прикусила я нижнюю губу, ощущая безграничное веселье. "А тебе не плевать?" "Плевать". Честно призналась я, потому что сейчас мне было и море по колено. Что уж говорить о каком-то там договоре. Хотели отношений? Получите отношения. Самые настоящие, между прочим. Целоваться мы, кстати, не стали. Рядом с нами появился Сергей, который чувством так-то не обладал от слова «совсем». Он бесцеремонно утянул меня из-за кутка в следующее помещение и сказал, что я не могу где напитки разливали сначала по бочкам, а потом и по бутылкам. Здесь этот процесс был сугубо ручной, но мне понравилось. Я без дозрения совести командовала мужчинами, пока они заполняли деревянные бочки и наполняли тёмные стеклянные бутыли с вытянутыми горлышками. Я же для себя выбрала самую интересную работу нарезать и наклеивать этикетки. А заодно и подписывала бутылки, которые нам разрешили забрать с собой в подарок. Я, как запасливый хомяк с должным опытом, сразу передала Антону два презента, которые пометила маркером как наши. А что? В хозяйстве всё пригодится. У нас ведь наверняка ещё будут романтические ужины и обеды, а может быть, даже завтраки. Чем чёрт не шутит. Но самое интересное для нас оставили напоследок. За третьей аркой располагалось помещение, в котором из винограда добывали сок для брожения. Именно этим мне и предложили заняться. Откуда ни возьмись, появился музыкант, скрипач, выглядевший элегантно и несуразно в этом помещении одновременно. Весёлая задорная музыка заиграла, а владелец винодельни объяснял, что именно так раньше и работали его предки. Кто-то играл на музыкальных инструментах, развлекая, а остальные трудились. Мужчины сгружали виноград из деревянных коробов в огромную каменную круглую ёмкость, похожую на колодец, а мне Антон помогал разуваться и мыть ноги. Да-да. Кому-то нужно было забраться прямо в этот колодец и словно столетия назад потоптаться на винограде. Эту роль определили самые крайние, то есть мне, но я не возражала. Это же интересно и увлекательно. Осторожнее. Может, ну его? Антон попытался достучаться до моего благоразумия, которое успешно скрылось с места преступления. Да интересно же. Может, со мной? Решила я перетянуть его на сторону зла. Ты ненормальная, невероятная. Последние танцы с бубном, а точнее, под скрипку, я запомнила плохо. Точно знаю, что длинный подол держала в руках, пока топталась по красному винограду. Ещё я однозначно танцевала рядом с Антоном который всё-таки забрался ко мне, закотав брючины. Последнее, что я видела, это то, как мой защитник омывал мои ноги, а я не могла усидеть на месте, желая куда-то немедленно ехать. Проснулась уже в своей кровати. К счастью, абсолютно одна, но к несчастью с головной болью. С такой головной болью, что самоубиться хотелось вот прямо-таки немедленно. «А-а-а!» — отчаянно застонала я, проклиная весь мир и дегустацию, которую нам вчера устроили. «Проснулась?» — поинтересовались со стороны двери, ведущей в гостиную невообразимо бодрым голосом. «Ну нет! Ну нет! Ну нет же!» — спряталась я за подушками, но Антон коварно сдернул с меня как подушки, так и одеяло. А у меня есть рассол. Как насчёт того, чтобы продать за него свою душу?